Глаза его горели и ничего не видали от страха. Вдруг Иван Иванович вскрикнул и обомлел. Ему показался мертвец. Но скоро он пришел в себя, увидевши, что это был гусь, просунувший к нему свою шею. Иван Иванович плюнул от негодования и начал продолжать работу. И второй столб был подпилен. Здание пошатнулось. Сердце у Ивана Ивановича начало так страшно биться, когда он принялся за третий, что он несколько раз прекращал работу. Уже более половины его было подпилено. Как вдруг шаткое здание сильно покачнулось, Иван Иванович едва успел отскочить, как оно рухнуло с треском. Схвативший пилу в страшном испуге, прибежал он домой и бросился на кровать, не имея даже духа поглядеть в окно на следствие своего страшного дела. Ему казалось, что весь двор Ивана Никифоровича собрался. Старая баба Иван Никифорович, мальчик в бесконечном сертуке, все с дрикольями предводительствуемые Агафьей Федосеевной, шли разорять и ломать его дом. Весь следующий день провел Иван Иванович как в лихорадке. Ему все чудилось, что ненавистный сосед в отмщение, по крайней мере, подождет дом его. И потому он дал повеление гадке поминутно обсматривать везде, не подложено ли где-нибудь сухой соломой. Наконец, чтобы предупредить Ивана Никифоровича, он решился забежать зайцем вперед и подать на него прошение в миргородский поветовый суд. Судья сам подал стул Ивану Ивановичу. «Чем прикажете подчивать вас, Иван Иванович?» — спросил он. «Не прикажете ли чашку чаю?» «Нет, весьма благодарю», – отвечал Иван Иванович, поклонился и сел. «Сделайте милость, одну чашечку!» – повторил судья. «Нет, благодарю, весьма доволен гостеприимством», – отвечал Иван Иванович, поклонился и сел. «Одну чашку?» – повторил судья. «Нет, не беспокойтесь, Демьян Демьянович!» При этом Иван Иванович поклонился и сел. «Чашечку!» «Уж так и быть, разве чашечку?» произнес Иван Иванович и протянул руку к подносу. «Господи Боже, какая бездна тонкости бывает у человека! Нельзя рассказать, какое приятное впечатление производят такие поступки!» «Не прикажете ли еще чашечку?» Покорно благодарствую, отвечал Иван Иванович, ставя на поднос опрокинутую чашку и кланясь. Сделайте одолжение, Иван Иванович. Не могу, весьма благодарен, при этом Иван Иванович поклонился и сел. Иван Иванович, сделайте дружбу одну чашечку. Нет, весьма обязан за угощение, сказав же это, Иван Иванович поклонился и сел. Только чашечку. Одну чашечку. Иван Иванович протянул руку к подносу и взял чашку. Фу ты пропасть! Как может, как найдется человек поддержать свое достоинство? Я Демьян Демьянович, говорил Иван Иванович, добивая последний глоток. Я к вам имею необходимое дело. Я подаю позов. Иван Иванович поставил чашку и вынул из кармана написанный гербовый лист бумаги. «Позов на врага своего, на заклятого врага». «На кого же это?» «На Ивана Никифоровича Добгочхуна». При этих словах судья чуть не упал со стула. «Что вы говорите?» — произнес он, сплеснув руками. Иван Иванович, вы ли это? Видите сами, что я. Господь с вами и все святые. Как вы, Иван Иванович, стали неприятелем Ивану Никифоровичу? Ваши ли это уста, говорят? Повторите еще. Да не спрятался ли у вас кто-нибудь сзади и говорит вместо вас? Что ж тут невероятного? Я не могу смотреть на него. Он нанес мне смертную обиду. «Оскорбил честь мою!» «Пресвятая Троица! Как же мне теперь уверить матушку? А она, старушка, каждый день, как только мы поссоримся с сестрою, говорит, вы, детки, живете между собою, как собаки. Хоть бы вы взяли пример с Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Вот уж друзья так друзья. То-то приятели, то-то достойные люди. Вот тебе и приятели». Расскажите, за что же это? Как? Это дело деликатное, Демьян Демьянович. На словах его нельзя рассказать. Прикажите лучше прочитать просьбу. Вот, возьмите с этой стороны. Здесь приличнее. Прочитайте, Тарас Тихонович, сказал судья, обратившись к секретарю. Тарас Тихонович взял просьбу, И, высморкавшись таким образом, как сморкаются все секретари по поветовым судам, с помощью двух пальцев начал читать. От дворянина Миргородского повета и помещика Ивана, Иванова сына перелепенко прошение. о чем тому следуют пункты? Первый. Известной всему свету своими богопротивными вомерзения приводящими и всякую меру превышающими законопреступными поступками, дворянин Иван, Никифоров сын Давгачхун всего 1810 года июля 7 дня учинил мне смертельную обиду, как персонально до чести моей, относящуюся, так равномерно в уничижении и конфузию. Чина моего и фамилии. Онный дворянин и сам притом гнусного вида характер имеет бранчивый и преисполнен разного рода богохулениями и бранными словами. Тут чтец немного остановился, чтобы снова высморкаться, а судья с благоговением сложил руки и только говорил про себя: что за бойкое перо? господи боже как пишет этот человек иван иванович просил читать далее и тарас тихонович продолжал онный дворянин иван никифоров сын давгачун когда я пришел к нему с дружескими предложениями назвал меня публично обидным и поносным для чести моей именем, а именно гусаком тогда, как известно всему миргородскому повету, что с гнусным животным я никогда отнюдь не именовался и впредь именоваться не намерен. Доказательством же дворянского моего происхождения есть то, что в метрической книге, находящейся в церкви трех святителей, записан как день моего рождения, так и равномерно и полученное мною крещение. Гусак же... Как известно всем, кто сколько-нибудь сведущ в науках, не может быть записан в метрической книге, ибо гусак есть не человек, а птица, что уже всякому, даже не бывавшему в семинарии, достоверно известно. Но он и злокачественный дворянин, будучи обо всем этом сведущ, не для чего иного, как чтобы нанести смертельную для моего чина и звания обиду, обругал меня онным гнусным словом. Второй. Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянин посягнул притом на мою родовую, полученную мною после родителя моего, состоявшего в духовном звании блаженной памяти Ивана, анисиева сына Перерепенко, собственность тем, что в противность всяким законам Перенес совершенно насупротив моего крыльца гусиный хлеб, что делалось не с иным каким намерением, как чтоб усугубить нанесенную мне обиду, ибо онный хлеб стоял до сего в изрядном месте и довольно еще был крепок. Но омерзительное намерение выше упомянутого дворянина состояло единственно в том, чтобы учинить меня свидетелем непристойных пасажей, Ибо известно, что всякий человек не пойдет в хлев, тем паче в гусиной, для приличного дела. При таком противозаконном действии две передние сахи захватили собственную мою землю, доставшуюся мне еще при жизни от родителя моего блаженной памяти Ивана, а не с его сына Перерепенка начинавшуюся от амбара и прямой линии до самого того места, где бабы моют горшки.